Глава первая. Экзорцисты. Дорогой дневник, хочу поведать вам историю. Все началось, когда мне было шесть лет. Зачеркнуто. 12 января 1271 год. Русь Владимирская. Начавшаяся на улице метель была как нельзя кстати. Она заботливо прятала двухэтажную избу на опушке, недалеко позади которой наступал и возвышался могучий земний лес. Что за одинокий дом в глуши? Хозяин специально построил его именно тут, чтобы скрыться подальше от деревни и людей, в ней живущих. Чтобы добраться до этого места, прежде нужно потратить уйму времени и сил, пробираясь через густой лес. Никогда не предскажешь, как обернется самый обычный день. Может, будет ясная погода, а может, и гром разразит небо, поднимется ужасный ветер. Может, это будет твой самый счастливый день в жизни, а может, все покатится в тартарары. Угадать, что с тобой произойдет в следующую секунду, практически невозможно. Даже жутко, не так ли? Жизнь настолько непредсказуема, что порой это действительно напрягает. Но жить интересно, не было препятствий, не было бы нас. Мы бы не ощущали жизнь полной груди, непреодолеваемой какие-либо проблемы и трудности. Просто существовали бы. К избушке медленно подходила толпа людей. Послышался жуткий грохот. Кто-то настойчиво долбился в дверь. Кого занесло? «Открывайте! Орден Святой Крест!» Требовательно и угрожающе прокричал мужской басистый голос. Вот тут-то сердце и ушло в пятки. Я замер посреди комнаты, как вкопанный, судорожно соображая, что делать. Мой день начинался совершенно обыденно. Я проснулся, сходил на охоту, позавтракал. Потом решил немного прибраться в избе, но как только отбросил веник в угол, в дверь начали тарабанить. Я медленно повернулся к двери. Чуть ее уже истерически вопила «Беги!» Второй раз в дверь уже не стучали. Ее просто выбили. На пороге показались два высоких и крепких мужчины. Оба были в специфических черных шинелях, ушанках и кожаных сапогах. Я наконец-то сообразил и рванул в соседнюю комнату слева. Однако незнакомцы успели заметить меня и мои мелькнувшие в тени комнаты красные глаза. Они очень выдавали меня. Когда я злюсь, нервничаю, напуган, зеленые глаза становятся красными. Меня видели. Придется все же сражаться. В гости так не заходят, знаете ли. Чем бы атаковать? Я на ощупь нашел стул, взял его в руки и замер в тени угла комнаты. Мужчины уверенно, однако осторожно зашли в дом что-то больно знакомое одеяние на них. Вспомнил, где я их видел. В дедушкиных книгах были истории с иллюстрациями об этих людях. Экзорцисты. Орден Святого Креста. Они долго искали дедушку, который не был человеком, а существом иным, и долго оставалось неясным, как они вычислили в нем его истинное нутро. Как поняли, кто он на самом деле, если он искусно скрывался. Ну что им нужно от меня? Как они меня нашли в этом богом забытом месте? Это еще предстояло выяснить. Сапоги незнакомцев тяжело ступали по деревянному полу. Я слышал, как один из гостей направляется в мою сторону. Горбатый нос экзорциста высунулся из дверного проема и сразу же повернулся ко мне. Наши взгляды пересеклись. Надо действовать на опережение. Я вынырнул из угла и, что было сил, ударил мужчину стулом. Человек вылетел обратно в сени на пару метров. Не удивляйтесь, уже тогда у меня была нечеловеческая сила. Ведь я же демон. Однако мерзавец оказался далеко не слабаком и устоял на ногах, затем протянул руки и успел схватить меня за грудки и вытащить к себе. Я, чуть не упав от неожиданности, кувыркнулся, поднялся. Мне в лицо уже летел кулак. Все происходило, словно в замедленной съемке. Кому-то тяжело было бы понять, почему вообще два рослых мужика ворвались в чей-то дом и еще нападают на шестилетнего ребенка, не проявляя ни капли жалости, сомнения, приступая все возможные принципы морали. Принято считать, что дети — цветы жизни, но не в моем случае. Сегодня клиент необычный. Поговаривали то опасный огненный демон, девятихвостый китсуны, Кьюби, обладающий нечеловеческой силой. Юби, по-японски кицуне японское название лисы. В японском фольклоре эти животные обладают большими знаниями, длинной жизнью и магическими способностями. Главная среди них способность принимать человеческий облик. Имеют возможность, селяться в чужие тела, выдыхать или иначе создавать огонь и так далее. Являются разновидностью ёкая, демона. У Китсуна может быть до девяти хвостов, так как считается, что чем старше и сильнее Лис, тем больше у него хвостов. Одним из знаменитых Китсуна является великий дух-хранитель Кьюби, или Кьюби. Это дух-хранитель защитник, помогающий юным заблудшим душам на их пути текущей инкарнации. Кьюби остается ненадолго, лишь на несколько дней, но в случае привязанности к одной душе может сопровождать ее годами. Кьюби могут управлять явлениями природы, времени, уводить людей в другие миры, но, как правило, такие лисы редко вредят людям. Раньше я никогда не задумывался о своем происхождении, считая, что подобных мне должно быть много, ведь покойные мама и дедушка были такими же демонами. Но однажды, после встречи с людьми, мое мнение изменилось, однако до сих пор многое оставалось неизведанным. Один удар я остановил рукой, от второго уже пришлось уворачиваться. Кулак с треском вошел в деревянную стену. «И там должен был быть я!» «Ну, зашибись, конечно, спасибо!» Меня попытался схватить второй экзорцист, но не успел. Он почему-то, в отличие от первого, был менее активным. «А ну, стой!» — выкрикнул один из них, и вдруг оказался позади меня, крепко обхватив руками. Да так сильно, что вырваться не представлялось возможности. Что же, пора переходить к радикальным мерам. Пора вступить в бой открыто. Я еще раз дернулся, оценивая хватку. Противник хмыкнул. Что, думаешь, я так легко дамся, что ли? Поймав меня, экзорцист, естественно, приподнял меня от пола, что сыграло мне на руку. Растяжка позволяла, так что резкий взмах ногой, и удар приходится прямо по лицу мужчины. Он тут же отпустил схватившись за разбитый в кровь нос, попутно что-то неразборчиво шипя. Воспользовавшись небольшой паузой, я взял нападавшего за ноги чуть ниже коленей, одновременно пихая плечом, и дернул. Тот легко упал, не ожидая такого приема. Во мне кипело желание запрыгнуть сверху и начать бить кулаком по лицу. Однако меня уверенно схватили за шиворот, словно какого-то котенка. Это был второй экзорцист. — Неужто этот омебный тоже что-то может? Сколько же у них силы? Разве это не обычные люди? Хотя дедушка вроде бы упоминал, что не только человек может стать экзорцистом в принципе. Но эти двое явно люди, да? Мужчина ударил меня в солнышко, так что перехватило дыхание, затем отшвырнул к стене. Теперь уже дошло, я достаточно крупно попал. Вся моя самоуверенность испарилась в эту же секунду. Они так легко меня опережают, хватают, наносят удары, Следовательно, у них за плечами большой опыт общения с мне подобными. Не успел я даже упасть, как противник отточенным движением выудил из-под шинели какую-то железную палку. Она моментально разложилась и стала похожа на некий ухват, рогами которого за шею меня прижали обратно к стенке. Рога с щелчком замкнулись на горле, и меня сильно ударило током. Я истошно вскрикнул и зарычал. Руками тщетно пытаясь ослабить давление на шею, но в ответ ударила еще сильнее. Тело перестало слушаться и лишь бессильно обмякло. Мужчина довольно ухмыльнулся, нажал на кнопку на ухвате, рога разомкнулись, и я, как мешок с картошкой, грохнулся вниз. После второго разряда тока даже было невозможно дышать, не говоря уже о попытке встать. «Готов, малец! Бери, пошли!» — победоносно произнес экзорцист. «А фиг тебе!» Я медленно дотянулся до его ноги. Вдруг его одежда загорелась. «Граждане, вы, по-моему, забыли, что я огненный демон!» Экзорцист быстро взглянул на меня. Я, в свою очередь, смерил его взглядом, полным ненависти. Гарь и гарь и ясно, чтобы не погасло. Враг выдернул ногу и стал наивно хлопать по ней руками, пытаясь сбить мое пламя. А вот его напарник, недолго думая, просто пихнул меня сапогом под ребра, поднес ко мне ухват, который еще раз шарахнул током, отчего я уже практически вырубился. Последнее, что помню, — это слова мужчины, поднявшего мое тело и понесшего на улицу. Вот ведь паршивец. Я давно жил один. Маму убили, когда мне было четыре года. Причем убили люди не из настоящего времени. Они попали в наше время через светящийся магический круг, переливающийся голубыми и бледно-розовыми молниями. Уже гораздо позже я узнала, что это портал. А отец? Этот ублюдок сразу после моего рождения бросил нас, не став мириться с тем, что сын — демон. И то, что за мной таки пришли экзорцисты, неудивительно. Это стандартная процедура. Всех молодых существ, оставшихся без присмотра, забирали. А так как мы могли быть опасны, нас не жалели, с нами не церемонились, даже если то были маленькие дети. А вообще редко кто добровольно сдавался ордену. Ведь с их приходом нормальная тихая жизнь накрывалась медным тазом. — Мужики, что-то он долго в себя не приходит. Вы что там с ним так долго делали? Голоса эхом доносились до моего сознания. — Пришлось повозиться. Ухватом сильно шарахнула Сейчас уже очнется. Да, — ты блин. «Долго ждем уже. Может, закинем и поехали?» «Обожди. Приказ же был». Я попытался открыть глаза и понять, где нахожусь. Мышца сводила от боли. Небо было затянуто серыми облаками. Солнце даже не пыталось показаться. Напротив, складывалось впечатление, что оно и вовсе потухло. Так темно было. На улице продолжалась метель, которая спешила замести все вокруг. Было очень холодно. Сильный ветер резво подхватывал снег, кружа и заплетая его. «Вставай!» — рявкнул один из экзорцистов, стоявших рядом со мной, увидев мои приоткрытые глаза. Он достал пистолет и направил на меня. Я уже говорил, что с демонами и прочими не церемонятся. Видимо, вспыльчивый мужчина хотел припугнуть меня, заставить подчиняться, подавить морально, словно щенка, которому грозят палкой за то, что он шкурничает. Напугать действительно получилось. Настоящий ужас охватил меня. Давно мне не было так страшно. Неужели я так для них опасен, что этот человек собрался стрелять? пули того у экзорцистов всегда особые, заговоренные. Прогремел выстрел. Где-то в лесу испуганно горкнул ворон. Пуля чуть не задела мое левое плечо. Я додумался перекатиться в сторону, вскочил и осмотрелся. Меня трясло. Нет, нет, Мороза, температура моего тела выше человеческой. Я, как истинный лис, особо не мерзну. Например, полярные лисы вообще способны перенести температуру минус 70 градусов. Трясло от страха. С таким пришлось столкнуться впервые. Плотной черной стеной, неразрывным кольцом, плечом к плечу, вокруг меня стояло человек сорок. Голова кружилась от однообразного одеяния и одномастных лиц этих бравых богатырей. Каждый целился в меня своим оружием, похожим на автомат, но вместо дула — гарпуны. У некоторых были автоматы за спиной и пистолеты, спрятанные в кобуру. Многие стояли на лыжах. Видимо, так экзорцисты добирались до моего дома. Трое находившихся ближе всего ко мне заметно расслабились. Один из них даже засмеялся, отметив мой испуг. «Вас, наверное, смущает. Как это? На дворе 1271 год, а тут какие-то экзорцисты, оружие». Потерпите немного, позже все поймете». Я тогда тоже с трудом воспринимал складывающуюся ситуацию, хоть и читал обо всем этом в книгах, оставленных дедушкой Велимиром. Он знал очень многое. Но теория — не практика. В горле словно ком застрял. «Как успокоиться? Что все это значит?» Однако, несмотря на страх, одолевающий меня, я твердо решил, что ни при каких условиях с экзорцистами никуда не пойду. Я рванул с места. Противники не заставили себя ждать. Двое одновременно бросились на меня. Испуг отступил вместе с первым моим шагом. Некогда поддаваться эмоциям, нужно действовать на опережение. Одному я сделал подножку, второго откинул ударом ноги в живот. Еще один попытался схватить меня за шиворот, но мне удалось вернуться в последний момент, упав. Не теряя ни секунды, я нырнул между ног военного, оказавшись сзади, и, что было силы, ударил ему под коленную чашечку, отчего он рухнул на колени, не успев развернуться, и оказался добит ударом ноги в висок. Отброшенные экзорцисты поднялись и снова ринулись ко мне. Разыгравшаяся метель была как нельзя кстати. Она мешала всем нам разглядеть детали боя. «Твою мать, посмотри, что он творит!» раздался удивленный выкрик из оцепления. «Я ничего не вижу», — ответили ему. «Он их душит!» Я сорвал с пояса веревку, который подвязывал рубаху, оказался позади одного из экзорцистов, запрыгнул на спину, ухватившись ногами за туловище, накинул веревку ему на шею. Мужчина пытался меня сбросить, кружил, мешая товарищам схватить меня и помочь ему, начал задыхаться и свалился на землю. Последнего я ослепил маленькой вспышкой пламени отчего он принялся потирать глаза и немного согнулся в пояснице, выдернул пистолет из кобуры на его поясе и ударил по виску. Оружие отбросил в сторону. «Мне ваши игрушки без надобности. Все, конечно, хорошо, но что дальше?» «Великолепно!» произнес с явным сарказмом приятный женский голос, и кто-то стал нарочито наигранно хлопать в ладоши. «Благодарю за демонстрацию!» «Впечатляюще!» «Удивительно, на что способен шестилетний мальчишка-демон!» Моя грудная клетка вздымалась в такт участившемуся дыханию. Пот маленькими капельками скользнул по шее. Я тут же передернул плечами. Холодный ветер издевательски залез в подворот рубахи. Как и раздражающий звук, эти хлопки. Так тонко, так изящно издеваться надо мной. Большого труда стоило подавить свой гнев и не продолжить схватку. Нужно трезво оценивать ситуацию. Преимущество было на стороне экзорцистов, а мне элементарно не хватало опыта для того, чтобы уложить всех. Да, мои способности были обычным явлением для моего вида. Китсоны отличались не только хитростью, сообразительностью не по годам, но и быстрым развитием, обучаемостью. Конечно, не все знания легко давались, чему-то приходилось уделять больше времени. Но, сравнивая ребенка Китсона и человека, можно ужаснуться от того, насколько колоссальна будет разница. Если разобраться, это касалось не только Китсона, были и другие виды, способные к шести годам цитировать Ницше, или же знать в совершенстве какой-либо вид боевого искусства. Но даже с такими возможностями всегда есть чему учиться в жизни. Люди раступились, и вперед вышла девушка на вид лет двадцати-двадцати пяти. У незнакомки были прямые светлые волосы, не спадающие до плеч. За линзами аккуратных очков я разглядел ее яркие зеленые глаза. На особе была темно-зеленая расстегнутая зимняя шинель, виднелся черный вязаный свитер с высоким горлом и теплые брюки. Она неспешно приближалась ко мне. Ее походка оставалась грациозной, как у кошки, даже несмотря на то, что ноги проваливались в снег посередину икры. Девушка с нескрываемым презрением разглядывала меня. Оторвать от нее взгляд было сложно. Она притягивала своей статностью, манерностью. «Анастасия Сергеевна, осторожнее Он слишком силен!» Выкрикнули из толпы. Девушка вяло махнула рукой. «Товарищ генерал-майор!» Люди явно беспокоились за командира. «Я смотрю, ты уже достаточно осведомлен во многих вопросах. Твой дедушка постарался». Анастасия заговорила со мной. Но я лишь молча сверлил ее взглядом, хоть и понял, о чем она. Перед своей смертью дед Велимир оставил нам с матерью дом. Однако мама не сразу решилась туда перебраться. Да и в принципе не успела это сделать. Мы лишь пару раз побывали там вдвоем. Когда ее убили, я остался совсем один и решил, что нужно перебраться в дом дедушки, оставленный по наследству. Да, в четыре года именно. Иные существа, как я уже говорил, интеллектуальнее развиваются в разы быстрее простого человека. Природа дала нам все для выживания. И этот небольшой деревянный дом на окраине леса был заполнен старыми вещами, напоминающими о прожитых в нем днях, напоминающими о том добродушном старике, что жил здесь когда-то. Жилище было наполнено различными вещами из будущего, тончайшими листами белой бумаги, пустыми тетрадями и перьями для письма, книгами в красивых обложках, необычными детскими игрушками, вроде моей любимой плюшевой собаки, фотокарточками. Первое время я испуганно шарахался от странных предметов, потом привык, нашел магические книги деда, и жизнь пошла своим чередом. Но откуда все это? Что-то я не понимал до поры до времени, пытался сам разобраться. Пытался смириться с тем, что теперь одинок. Бабушка умерла еще до моего рождения, отца я уже помнил плохо, братьев и сестер у меня и не было, о прочих возможных родственниках, кроме дяди, я и вовсе не знал. Да и жив ли он вообще? В общем, сирота. Так откуда же у деда были все эти вещи? Мы, различные существа и экзорцисты, могли пользоваться временными коридорами. Это магические порталы, позволяющие перемещаться во времени. С того момента, как я стал жить в доме дедушки, он стал связываться со мной из загробного мира. У мамы такой возможности не было, так как она умерла не своей смертью. Через книги дед передавал мне свои знания, открывая глаза на мироустройство, порой загадками описывал будущее. Я с трудом понимал, о чем он, видимо, на это и был расчет, однако о временных коридорах, как их используют и зачем, знал. Я с вызовом посмотрел на Анастасию Сергеевну, затем еще раз осмотрел ее с ног до головы, на что она ответила ехидной ухмылкой. На бедрах девушки был закреплен ремень с хлястиком, в котором висела катана. «Слишком дерзкий», — шепнула девушка, и тонкое лезвие ее меча оказалось возле моего горла. В голове пронеслась мысль, что от этого экзорциста так легко, как от его людей отделаться не получится. «На меня тоже набросишься?» Ее голос, холодный, словно сталь, величественный и усмехающийся взгляд, смелость, все говорило о стойком характере девушки, и она явно что-то задумала. девушку замахнулась катаной, я еле успел подставить руки, скрестив их над головой. Нечеловеческая скорость. Может, она и не человек вовсе. Лезвие поранила левую руку чуть ниже локтя. Багровая, почти черная кровь некрасиво окропила невинный снег. Тупая боль эхом отдавалась в конечности, но была терпимой. «А это правда! Твоя кровь намного темнее обычной!» Девушка снова замахнулась. Я успел заметить на лезвие странные, слегка светящиеся белым символы. Пришлось остановить его, зажав ладонями и ударом ноги выбить оружие из рук. Котана бесшумно воткнулась в снег рядом. Я попытался сделать Анастасии нижнюю подножку, но генерал-майор с легкостью кошки увернулась. Ох, не нравится мне все это. И, кажется, сил уже практически не осталось на сопротивление. Не желаю я уходить с экзорцистами, будь они прокляты. Нельзя сдаваться. Девушка спокойно перехватила мои удары кулаками, оттолкнула. Не понимаю, почему она выдерживает мои атаки. В ней точно скрывается нечто нечеловеческое. Слишком ей легко. Однако от моего удара ногой экзорцистского вернуться не успела. Как итог, разбитый нос. Мне было все равно, с кем сражаться. На меня напали, а значит, любой ценой необходимо защититься. Да и экзорцисты относились ко мне совсем не как к невинному дитю. Даже с человеком так не поступают. Они оценивали меня, смотрели, на что я уже способен. Только я этого не понимал. Лишь одна навязчивая мысль крутилась в голове. «Меня хотят схватить». Анастасия попыталась вытереть окровавленный нос своей белой кожаной перчаткой. «Генерал?» К девушке подбежал один из подчиненных, и она кивнула. «В этот момент для меня все закончилось». Неожиданно со всех сторон раздались резкие глухие хлопки, и из гарпунов, что держали экзорцисты, вылетели небольшие стальные шары с тросами, которые обмотались вокруг меня и крепко стиснули. Пошевелиться было невозможно. Вот тут-то нервы не выдержали. Я оскалился, громко зарычал и вспыхнул огнем в надежде сжечь тросы. Наивный. «Не имеете права! Я не опасен и не совершал ничего, что противоречило бы вашим законам!» — крикнул я и попытался освободиться, но в итоге так сильно дернул одну сторону, что несколько экзорцистов, державших меня, не устояли на ногах. «Встать!» — рявкнула упавшим Анастасия и подошла ко мне вплотную. «Ничего не совершал? А убийство ни в чем не повинных людей два года назад!» «Ты думаешь, отпечатков всплеска силы и ауры юного Китсуна на месте преступления не осталось?» А я и правда забыл. Честно, часть событий я действительно не помнил. Мне было четыре года, первая жажда крови, которую не смог контролировать. В результате убил людей, что приютили меня, взяли под свою опеку. Мы пытались быть семьей, они пытались. А маленький мальчик не смог. Я тогда совершенно не понимал, что происходит». Однако обезображенные тела с множеством рваных ран, лежащие посреди избы, смотрящие на меня навсегда застывшими от ужаса глазами, брызги и лужи крови, окропившие все вокруг, отпечатались в моей памяти отвратительной картинкой. Помню, как мне доставлял удовольствие этот для нормального человека омерзительный запах крови. Однако, когда я очнулся, страх захлестнул меня. Я стал плакать, пятиться назад к выходу. Неужели я это сделал? Зачем? Зачем она мне напомнила? Я не хотел убивать. Не хотел. Боль острым лезвием прошлась по груди. Как же стыдно. Как же обидно. Я уже не рычал, не скалился и не пытался вырваться. Слезы потекли по щекам. Ненавижу себя. Ненавижу. Травмирующее событие сыграло злую шутку с моей памятью, стерев, запечатав в черный ящик половину моих воспоминаний. Общая картина событий в голове оставалась, но будто часть краски с холста облупилась, разрушая целостное восприятие. Демон — существо опасное и безжалостное. От своей сути не убежишь. Она раз за разом будет брать над тобой верх. Единственное, что пришло тогда в голову — устроить пожар, замести следы и бежать. Бежать от себя. Внезапно что-то ледяное вошло в грудь насквозь. Мои глаза распахнулись от ужаса, изо рта тонкой струйкой потекла кровь. Анастасия вонзила катану мне в грудь, и последние силы покинули меня. Символы на оружии оказались рунами с заклинанием, которое окрапляясь кровью, запускали механизм по выкачиванию сил из противника, кто бы это ни был. «Ты так умилительно наивен, малыш!» Девушка выдернула меч. «От моей раны пошел пар. Регенерация». Я рухнул на колени. «Так легко ведешься на провокацию? Что ж ты от клинка-то не уклонялся? Теперь сил на сопротивление и нет. Как печально, верно?» Ехидная ухмылка украсила ее лицо. «Не хочу, не хочу уходить, у меня и так ничего не осталось. Я не хотел убивать». Слова шепотом сорвались с губ, слезы текли, не переставая. Генерал-майор присела на корточки напротив меня и произнесла. «Хватит хныкать! Тебе понравится у нас!» Но я ее не слушал, начиная закашливаться и задыхаться от слез. Внезапно напомнившее себе прошлое затуманило мое сознание, ломая меня изнутри. «Мама, за что? Разве я хотел быть монстром? Разве просил этого?» Анастасия опешила, ее глаза широко распахнулись. Она уже давно отлавливала таких, как я, все же экзорциста высшего ранга, генерал-майор. Что же так удивило ее? Она резко выпрямилась и сделала шаг назад. Сил сопротивляться у меня больше не было. Я потерял сознание. То, что происходило после, мне рассказали уже потом. Анастасии уже с малых лет была интересна служба, и она пошла по стопам отца и стала экзорцистом, и в итоге дослужилась до звания генерал-майора. Таланты, заслуги. Они позволили получить ей такое высокое звание. Единственное, дар предвидения и внушения Настя игнорировать не могла. Эти силы ей пришлось принять и учиться их контролировать. Такая молодая, экзорциста высшего ранга. Удивительно. Экзорцистом мог стать не любой. Только человек или светлое чистое существо. Крайне редко были исключения. При поступлении на службу каждый проходил ряд тестов на выносливость, сообразительность, знание историй, заклинаний, рас и видов различных существ, психологическую устойчивость и прочее. Лишь лучшее, логично, попадали в этот легион, и только с 18 лет, строго. Настя не исключение. Она действительно сдала все тесты. Отец подготовил дочурку, что сказать. Экзорцисты делились на несколько классов. Младший класс. Здесь рядовые, младшие сержанты, сержанты, старшие сержанты и прапорщики. Проще говоря, не особо умные и талантливые. Мясо. Грубая сила. Средний класс. Офицеры. Почти как привыкли современные люди. От младшего лейтенанта и до полковника. Грамотные специалисты, тактики и стратеги. В основном управляющие. Эдакое среднее звено. Чем выше, тем ближе к элите. И на сладкое высший класс от генерала-майора до генерала Ордена Святого Креста, отца Анастасии. Настя сделала очень многое для развития Ордена, внесла большой вклад в обновление арсенала заклинаний и оружия, плюс провела успешно и, что важно, без потери, несколько военных походов и операций. Чем вообще занимались экзорцисты? По классике, изгнанием нечисти, а также отловом беспризорных существ, как правило, тех, кто представлял опасность для мира людей, и перенаправлением их в специальные академии. Частенько исполняли роль современной армии. Также интересная вещь. Экзорцисты, начиная с капитана, могли получить дополнительное образование и статус, повысить свою квалификацию до вечного алхимика. Это те, кто делал большой упор на овладение не только боевой магией, чем обычно учили всех, но и другими ее видами. Магия изгнания — На основе молитв, святой воды и подобного, то есть непосредственная работа с церковью. Магия сотворения. Самые жуткие умения, работающие по принципу равноценного обмена. Создал плоти, конечно, кровью. Магия мрака. Изучить ее можно было, лишь имея высший класс. Давалась она далеко не всем, так как заклинания этого уровня были крайне сложными и позволяли сделать так, что твой враг не просто умирал, а все забывали о его существовании вообще когда-либо. Страшно не существовать никогда, верно? Все знали Анастасию как хорошего психолога и ответственного офицера. Нет страха, сожаления. Она была беспристрастна ко всему. Только отец знал, какова на самом деле и его дочь. Матери у девушки не было, она умерла при родах. «Поехали!» — скомандовала Анастасия, возвращая свое самообладание. «Перевяжите ему веревки, чтобы руки были связаны за спиной». Мешок на голову накинуть не забудьте. Военные встали на лыжи. Самый крепкий взвалил меня, как мешок, на плечи. Перед ними открылся огромный, светящийся смесью белого, розового и голубого временной коридор, и люди смело двинулись по снегу в него. Быть замеченными они не боялись. Даже если бы поблизости были обычные люди, то они ничего не увидели бы, и даже старались бы держаться от этого места, где используется такая сильная магия, подальше. В противном случае они бы сошли с ума. Еще одна интересная особенность коридора заключалась в том, что ты мог перемещаться во времени, но лишь по одной линии. То есть из России только в Советский Союз, Русь, из России в Англию — нет. Проще говоря, в рамках одного места, одной страны. Пространство вздернулось, переменилось. Экзорцисты сняли лыжи, построились, и коробкой зашли на территорию своей базы. Уже не было никакого леса, старой избы, Лишь ангары, заметенные снегом асфальт и несколько автомобилей. 12 января, 2009 год, Россия. Я пришел в себя, тяжело вздохнув, открыл глаза. Но ничего не увидел, поэтому вскочил. Не сразу стало понятно, где я нахожусь. Лишь еле уловимое шуршание и странный, эхом окруживший, негромкий голос, напевающий о каком-то городе обмана. «Быстро что-то ты очнулся. Ладно, не делай глупостей, тогда тебя никто не будет трогать. Все будет хорошо. Но предупреждаю первый и последний раз», — сказал уже знакомый мне женский голос. Веревки давили на запястье, вынуждая слушаться. «Как бы так незаметно их снять?» Я натянул их, освободился, разорвав резким движением, и потянулся руками к мешку на голове, дабы избавиться от него — Но мягкие руки девушки остановили меня уверенным движением. Ты плохо меня понял? Не дергайся, иначе убью. Ох, спасибо, что уточнила. А то я не понял, раз вы так легко меня скрутили, значит, и знаете, как прикончить. Да не буду я, дайте хоть видеть, что происходит. Анастасия фыркнула, но сняла мешок, выразив жест доброй воли. Я зажмурился от яркого света. Мы находились в каком-то транспорте, то ли в карете, то ли в машине, было не особо понятно. Девушка сурово взглянула на меня, что заставила вжаться в угол подальше от нее. «Что ты так уставился?» — спросила она. Я не ответил. «Почему ты экзорцистку это взбесила?» Она вдруг схватила меня за ворот, притянула к себе и, заглянув в глаза, прошипела на демоническом языке. «Если бы я действительно хотела твоей смерти, прикончила бы еще там. Не зли меня, будь добр, никто тебя больше трогать не будет». «Я что, должен поверить на слово?» — передразнил ее я. «Придется. Ты же понимаешь, что не сбежишь». К сожалению, это был неоспоримый факт. Пришлось поумерить свой пыл и забыть о потрясающем плане побега. Рядом сидела непростая особа, способная щелчком пальцев превратить меня в пыль. Единственным верным решением было смириться. «Насть, что ты с ним сюсюкаешься?» — поинтересовался ее помощник. «Не лезь, не с тобой разговариваю!» Рявкнула девушка обычным языком, а затем снова обратилась ко мне на демоническом. «Начиная с этой минуты, тебе придется довериться мне и слушаться, либо я тебя все же убью». Я молча кивнул, уже согласившись со своим положением, а она отпустила мой ворот и села на свое место. «Что происходит? Разве экзорцист так ведет себя с пойманными? Обычно им все равно, и они горят желанием нас убить». Собрав всю смелость в кулак, я решил поинтересоваться, надеюсь вытянуть из сурового экзорциста хоть что-то. — Куда мы направляемся? Она изыркнула в мою сторону, не поворачивая головы. — Позже все узнаешь. А меня начинало пробирать любопытство. — Почему опять не свяжете меня? — Глупый вопрос. — цокнула Анастасия Сергеевна. Уже все сказала. — А как вы нашли меня? — Замолкни! Яростная команда экзорциста напугала своей неожиданностью. Я повиновался и отвернулся, придвинувшись ближе к окну. Постепенно, под гнетом выдерживаемой тишины, грусть захлестнула меня. Но вот как разобраться? Из дома выдернули, ничего не объясняют, везут не пойми куда. Да еще и это особо. Прошло немного времени, и у меня заболела голова. Глаза сверкнули алым. Почему вдруг так плохо? Клыки удлинились. Я дернулся. Жажда крови. Свалить поохотиться некуда. Что делать? В чем дело? Анастасия почувствовала мое беспокойство. Ничего. Слишком резко ответил я, привлекая внимание своей нервозностью. Отвернулся полностью к окну и зажмурился. Терпи, терпи. Не могу. Почему мне становится хуже? Нестерпимая боль пронзила грудь. Я взялся за рубаху, согнулся почти пополам и еле слышно зарычал. «Черт, как же давит, будто ребры ломает! Что со мной? Мне срочно нужна кровь!» «Что происходит?» — повторила вопрос Анастасия. Водитель посмотрел на меня через прямоугольное зеркало, висящее спереди сверху, а помощник чуть обернулся к нам. ничего чего?» — еще раз вскрикнул я в ответ и тут же закашлялся кровью. «Какого?» — я испугался. Никогда такого со мной еще не было. Хотя раньше мне и не доводилось терпеть жажду. жажда крови! Почему ты не сказал?» «Я не обязан перед вами отчитываться. И мне первый раз так плохо. Слишком сильное». Настя зло пробурчала что-то непонятное, и, недолго думая, рывком положила меня на спину, головой к себе на колени. Стараясь сдерживаться и терпя боль, я вопросительно взглянул на девушку. «Растешь ты, растет и сила жажды крови», — пояснила Настя. «Нет крови, организм страдает. Естественная нужда любого темного существа». Экзорцистка говорила, попутно доставая из нагрудного кармана перочинный нож. Она полоснула лезвием по своему запястью. Кровь попала мне на лицо. Запах сводил с ума. Когда-то в одной из своих книг дедушка упоминал, что однажды мне придется попробовать на вкус не звериную кровь. Тебе понравится, однако это же и станет твоим проклятием. Раньше я не понимал, к чему он это. Видимо, настала пора узнать. Но неужели нет другого выхода? «Кусай». Помощник озадаченно спросил. «Насть, может, не стоит? Мы не знаем, во что это обернется. У тебя, мать твою волшебницу, есть другие предложения?» Если упустить этот момент, он может выйти из-под контроля. Мужчина замолчал. в Сердце ёкнуло. Хотелось вцепиться в руку девушки, но меня это пугало. — Чего ты медлишь? Это же просто! Кусай! — Не могу! Я так сильно стиснула зубы, что свело челюсть. — Ты что, ни разу не пил человеческую кровь? — догадалась Настя. — Нет, я охотился только на, на животных, в лисьем обличье. Когда два года назад я умертвел людей, что подобрали меня, я себя совершенно не контролировал. Первая жажда крови. Она затуманила разум маленького ребенка. Достаточно было просто обилие крови. Пробовать не хотелось. Просто понять, что это такое. До сих пор не могу простить тебя за содеянное. Тогда мне было очень страшно. Я не знал, что делать дальше, поэтому сбежал. И теперь она просит укусить, выпить крови. Я боюсь. Девушка шумно вдохнула и сделала на руке второй порез, более глубокий. Неожиданно для самого себя все же вцепился в ее кисть, словно она была моей добычей. На это и был расчет. Экзорцистке было очень больно, но она мужественно терпела, стеснула зубы. Человеческая кровь на вкус оказалась более насыщенной, чем кровь животных. Солоноватая, теплая и густая, немного с привкусом железа. Благо, мне нужно было немного, чтобы прийти в себя. Я потеряла сознание. Опять. Лишь какие-то события отрывками отпечатались в памяти. Транспорт остановился. Двери машины распахнулись, впуская потоки свежего прохладного воздуха, что помогло мне очнуться. «Вылезай!» — скомандовала Анастасия и вышла. Я послушно вылез. Меня сопровождали два экзорциста с автоматами, те самые, с которыми мы ехали. Перед ними виднелось нечто огромное и серебристое, с прямыми широкими крыльями и множеством круглых окошек. Возле железного чудища тоже было полно военных, которые нас ждали. Мы подошли к лестнице, ведущей в брюхо стальной птицы. Анастасия повернулась ко мне, положила руки на плечи. Какой манящий завораживающий взгляд. — Тебе стоит отдохнуть. Спи. Как по сигналу, меня вырубила как будто шнур компьютера из розетки выдернули. Но я был в сознании, хоть я ощущал себя, как безвольная театральная кукла с обрезанными ниточками. Она подхватила меня на руки. — Анастасия Сергеевна, самолеты, экзорцисты и сопровождения нужны? — Нет, сама справлюсь. Оставайтесь на базе. Найдите еще одно существо, то, что указано в письме. — Так точно. Самолет возмыло в небо, прямо в открывшийся портал. Больше я ничего не помню.